Как одеваться во время пробежек? Вопрос «Как одеваться во время пробежек зимой, весной, осенью и летом» мы прямо сейчас раз и навсегда закроем. Все, что вам необходимо, так это прогноз погоды. Какая бы погода ни была, добавляем к ней 10 градусов и одеваемся так, как будто идем энергично до ближайшего магазина. Запоминайте. На улице всегда на 10 градусов по Цельсию теплее, если вы выходите на пробежку. Например, на улице 10 градусов по Цельсию. Значит, сразу задаем себе вопрос. Если бы на улице был бы 0 что бы я надел, чтобы дойти до ближайшего магазина? Наверное, повязку на голову. Беговую кофту и куртку, утепленные штаны для бега и перчатки. Если на улице 10 градусов тепла, то это по меркам бега жаркая погода. Я прибавляю плюс 10 и надеваю шорты футболку. Если, разумеется, это не восстановительная пробежка. Если же на улице плюс 20, то прибавив 10 градусов, мы получаем не только жару, но и понимание, что с собой нужно брать электролиты и воду. Учитывайте не только температуру воздуха, но и ветер. Может, стоит надеть ветрозащитную куртку? Посмотрите, возможен ли дождь в ближайшие часы. Легкая беговая куртка помещается в карман или беговой рюкзак. Если вы будете бежать по пересеченной местности и при этом возможен дождь, то, вероятно, нужно надеть кроссовки с более агрессивным протектором.